Глава 13. Да. Я увидел Катло, а потом даже не знаю, что случилось. Я словно погрузился в чёрную бездну и очнулся лишь когда гроза прокатилась мимо и уже начало светлеть над вершинами гор. Я лежал, уткнувшись головой в колено Юнатона, и на меня снова нахлынул страх, как только я вспомнил. Там далеко, в другую сторону реки, там на высокой скале, над водопадом Кармафалит, я видел Катло. Я застонал, вспомнив это, и Юнатан попытался утешить меня. Ее там больше нет, она исчезла. Но я плакала, спрашивала его. «Как могут быть на свете такие, как Катла? Это чудовище? Или что это?» «Да, это чудовище», — ответил Юнатан. «Это огнедышащая драконша, восставшая с первобытных времен, вот кто она. И такая же жестокая, как и сам Тенгель». «А где он ее взял?» — спросил я. Говорят, она появилась из пещеры Котла, ответил Юнотан. Да она когда-то заснула в первобытную ночь, затем пропала на 1000-1000 лет. Никто даже не подозревал, что она есть на свете. Но однажды утром, одним ужасным утром она проснулась, приползла в замок Тенгеля и стала извергать смертоносный огонь на всех и каждого. Там, где она проползала, смерть косила людей направо и налево. Почему она не убила Тенгеля? спросил я. Тенгель, спасая свою жизнь, промчался по всем анфиладе зал замка. А когда она приблизилась, он схватил свой боевой рог, чтобы позвать на помощь солдат. И стоило ему затрубить в рог, что тогда, спросил я, тогда катло подползла к нему как собака. И с того самого дня она слушалась Тенгеля. И только Тенгеля, она боится его боевого рога. Стоит ему затрубить в рог, как она слепо повинуется ему. Светлело всё больше и больше. Вершины гор в карманьяке пылали точно пламя, извергаемое Катлой. А нам надо было в карманьяку. Я боялся, о, как я боялся. Кто мог знать, где притаилась в засаде Катла? Где она сейчас? Жила ли она в пещере Катлы? И если да, то как мог находиться там Урвар? Я спросил Юнатана, и он мне все рассказал. Катла вовсе не жила в своей пещере. После своего первобытного сна она туда никогда не возвращалась. Нет. Энгель держал ее прикованной золотой цепью в гроте, близ водопада Кармафалит. Юнатан рассказал, что она должна была находиться там все время и выползала лишь за тем, чтобы вселить страх в людей, на которых ей приказано было его нагнать. «Я видел ее однажды в долине Терновника», — сказал Юнатан. «И тогда ты закричал», — вспомнил я. «Да, тогда я закричал». Моей душе нарастал ужас. «Я так боюсь, Юнатан. Котла убьет нас». Он снова и снова пытался успокоить меня. «Но она ведь привязана. Она может передвигаться только на длину цепи. И дальше ты скал, и где ты видел ее. Там она стоит почти всегда и смотрит вниз. Не спуская глаз, с водопада карма фалит». «Зачем она это делает?» — спросил я. «Не знаю», — ответил Йонатан. «Быть может, она ищет карма». «Кто такое карм?» — снова спросил я. «Да, ну, это все болтовня Эльфриде». Недовольно буркнул Юнатан. Никто никогда не видел карма. Его нет. Но Эльфреда уверяет, что некогда, в стародавние времена он жил в водопаде Кармофалит, и что Катла ненавидела его, никогда не сможет забыть. Потому-то она и стоит здесь и пялит глаза в надежде увидеть его. — Кто он? Как он мог жить в таком адском водопаде? — спросил я. — Он тоже был чудовищем, — сказал Юнатан. — Змея длина ширину реки. Так рассказывает Эльфрида. Но ты ведь знаешь, это же древняя сказка. Может, он вовсе не из сказки, как и Катла, предположил я. Он ничего не ответил на это, а только сказал... Знаешь, что она рассказывала еще это, Эльфрида, пока ты бродил в лесу и собирал землянику? По ее словам, когда она была маленькой, детей пугали Кармом и Катлой. Сказка о драконше в пещере Катла и о змеи в водопаде Карма фалит. она слышала ещё ребёнком множество раз. И сказка эта была ей очень по душе. И только потому, что она такая жуткая. Это древняя сказка про первобытные времена, сказка, которая всегда пугала детей, так рассказывает Эльфрида. А котла не могла жить в своей пещере? спросил я. И не могла по-прежнему остаться с сказкой? Да, именно так думает и Эльфрида, согласился со мной Юнотан. Я задрожал, Мне стало ясно, что Карманьяк — это страна, где полным-полно первобытных чудовищ, и я ни за что не хотел уйти туда. Но туда-то мне и предстояло отправиться. Сначала мы немного подкрепились из нашей заплечной котомки с едой, хотя и берегли еду для Урвара, ведь в пещере Катлы царил страшный голод, так говорил Йонатан. Грим и Фьялор пили дождевую воду, скопившуюся в расселенных скал. Здесь, на вершинах гор, с пастбищами для лошадей было худо. Но рядом с мостом росло немного травы, так что, мне кажется, когда мы двинулись в путь, лошади были не так уж голодны. И вот мы переехали в мост в сторону Карманьяки, в сторону Тенгеля и в сторону Чудовищ. Я так боялся, что трясся от страха. Я не верил, Сереж, что змей существует на свете. Но что, если он подумать, только все-таки вдруг выскочит из бездны и сорвет нас вниз с моста, чтобы мы погибли в водопаде Кармафалит? Да еще огнедышащий дракон Шикатла. Перед ней трепетал больше всего. Быть может, она ждала нас там, на берегу Тенгеля, оскалив свои острые клыки, извергая смертоносный огонь. О, как мне было страшно! Но мы переехали мост, и я не видел никакой Катла. Она уже не стояла на своей скале. И я сказал Юнатану. Нет, ее там нет. И все-таки она была там. Не на скале, но ее ужасная голова высовывалась из огромной каменной глыбы рядом с тропинкой, ведущей наверх в замок Тенгеля. А мы и увидели ее. А она увидела нас. И тут из пасть ее вырвался рев, который мог бы сокрушить горы. Ее ноздри извергали пламя и клубы дыма. Она рычала от ярости, рвалась с цепи. Она рвалась и рвалась, и все снова и снова ревела. Гримм и Фьялор потеряли голову от страха, мы едва могли их удержать. А мой страх был ничуть не меньше. Я молил Юнатана повернуть коней назад, на Нгиялу. Но он сказал, «Мы не можем изменить Урвору. Не бойся». «Катли до нас не дотянуться, как бы она ни надрывалась и ни рвалась со своей цепи. И тем более нам надо торопиться», — говорил Йонатан, «потому что крик Катла сигнал, который слышен наверху в замке Тенгеля, и скоро целая армада солдат Тенгеля ринется за нами, если мы не успеем ускакать и скрыться в горах». И мы понеслись. Мы скакали по жутким узким крутым тропкам так, что искры летели из-под копыт, сворачивали то туда, то сюда, чтобы сбить с толку преследователей. Ещё долго аж до минут уж то слышу, как за нами мчатся галопом лошади и кричат солдаты, вооружённые копьями, стрелами и мечами. Но никто нас не настигал. Верно трудно было преследовать садников среди скал Егор Карманьяке, следующие мог легко уйти от погони. Мы ехали долго-долго, и наконец я спросил у Юнотана: "До мы едем?" "Вещерок Катла, разве ты не знаешь?" сказал он. "Гора Катла прямо под носом". "Да, так оно и было". «Пред нами была низкая плоская гора с крутыми, почти отвесными склонами. Только с нашей стороны они были не так опасны и обрывисты. Если бы мы хотели, мы легко поднялись бы наверх. А мы хотели этого, потому что нам надо было перевалить через гору», — говорил Юнатан. «Вот пещера с другой стороны, возле реки», — сказал он. «И я должен посмотреть, что там происходит». «Юнатан, ты в самом деле думаешь, что мы когда-нибудь сможем забраться в пещеру Катлы?» — спросил я. Он рассказывал мне об огромных ветхих воротах, запиравших вход в пещеру, и о людях тэнгели, день и ночь охранявших её. Как же нам забраться туда? Он не ответил. Он сказал лишь, что нам надо спрятать лошадей, потому что в горы карабкаться они не могут. Мы завели их в скрытую расселенную прямо под горой Катлы и оставили там и поклажи, и всё прочее. Погладив Грима по спине, Йонтан сказал: "Ждите нас здесь, мы только сходим на разведку". За тейс разведкой мне не понравилось, потому что мне не хотелось расставаться с Виалором. Но ничего не поделаешь, надо было идти. Чтобы подняться на горное плато, потребовалось немало времени. И пока мы наконец поднялись наверх, я просто изнемог. Йонатан сказал, что мы должны немного отдохнуть, и я тотчас растянулся на траве. Ионатан поступил так же, и мы лежали там наверху на горе Катлы. Над нами висело снебеятное небо, а прямо под нами была пещера Катлы. Да. Но да чего удивительно, что в недрах горы, где-то под нами находилась эта ужасная пещера со всеми своими потайными ходами и каменными мешками, где столько людей тамилось и умирало с голоду. А здесь на воле порхали бабочки, небо над нами было голубым, усеянным мелкими белыми тучками, а вокруг росли травы и цветы. Ну разве не удивительно, что на крыше пещеры Катлы росли травы и цветы. Мне вдруг показалось, что раз столько людей умерло в пещере Катлы, может, и Орвор умер И я спросил Юнатона, не думает ли он то же самое. Но он не ответил. Он лежал, глядя прямо в небо, заметно было, что он о чем-то думал. А потом сказал. «Если это правда, что Катла спала своим первобытным сном в пещере, то как она, проснувшись, вышла оттуда? Ведь медные ворота тогда уже были». Энгель во все времена использовал пещеру Катла как тюрьму. «Пока Катла спала там», — сказал я. «Да». пока Кэтла спала там, повторил Йонатан, и никто об этом не знал. Я затрепетал. Что может быть страшней подумать только, сидя в заперти в пещере Кэтлы и вдруг увидеть, как ползёт драконша? Но Йонатан думал совсем не о том. Она должна быть вылезла из пещеры в другом месте, сказал он. И этот вход я должен найти, даже если придётся искать его целый год. Мы не могли уже отдыхать. Йонатан утратил всякий покой. Мы приблизились к пещере Катлы. Это заняло совсем немного времени. Стоя на горе, мы уже видели глубоко под нами реку, а на другом берегу Нангиялу. О, с какой тоской рвался туда. Посмотри, Йонатан, сказал я. Я вижу его, там, где мы купались, там, по другой стороне реки. Казалось, мы получили привет, перелетевший к нам над водами реки, маленький привет с более светло-порошивого зеленю берега. Но Юнитон подал мне знак молчать. Он верно боялся, что кто-нибудь услышит нас. Мы были теперь так близко от пещеры. Здесь гора Катла кончалась обрывистым уступом, и Юнитон сказал, что на склоне, под нами, как раз находятся медные ворота, ведущие в пещеру Катлы. Хотя сверху их и не видно. Однако стражников, троих солдат Тенгели мы увидели сразу. И как только я заметил их чёрные шлемы, сердце начало стучать у меня в груди. Мы доползли на животе до самого края скалистого уступа, чтобы хорошенько их рассмотреть. Если бы они только глянули ввысь, они бы нос увидели. Но более искренных стражников, чем эти на свете не было. Они не видели дальше своего носа. Они только играли в кости, не думая ни о чём другом. Правда, через медные ворота не мог проникнуть ни один враг. Но зачем тогда стоять на страже? Вдруг мы увидели, как внизу распахнулись ворота и кто-то вышел из пещеры. Ещё один человек Тенгеля. Он нёс в руке пустую плошку для иды. Нотт тут же швырнул ее в сторону. Ворота за ним снова закрылись, и мы слышали, как он запирал их. «Ну вот, покормили этого Борова в последний раз», — сказал он. Стражники засмеялись, и один из них сказал, «Если бы он только знал, какой сегодня примечательный день, последний в его жизни. Ты ведь, кажется, говорил, что Катла ждет Урвара сегодня вечером, когда стемнеет». «Не знаешь, что он на это ответил?» «Вот как, наконец-то!» И еще он просил послать привет в долину Терновника. Ну, как там, он сказал? «Урвар может умереть, но свобода никогда». «Поцелуй меня!» — сказал другой. «Пусть скажет это Катли нынче вечером. Тогда услышит, что она ответит». Я взглянул на Юнтона. Он побледнел. «Идем», — сказал он. «Нам надо уйти отсюда». И мы поползли прочь со ступа в молчании, как можно быстрее. А когда убедились, что увидеть нас уже невозможно, бросились бежать. Мчались весь обратный путь, не останавливаясь, пока снова не очутились возле Гримма и Фьеллора. Мы сидели в горной расселине рядом с лошадьми и не знали, что предпринять. Юнатан был так опечален, и я не мог ничего сделать, чтобы его утешить. Да и сам я был огорчен, понимая, как он горюет из-за Урвора. Он думал, что сможет ему помочь, а теперь он больше в это не верил. «Урвар, мой друг, которого мне никогда не довелось встретить», — произнес он. «Вечером ты умрешь. И что будет тогда с зелеными долинами Нангияла?» «Мы поели немного хлеба, который разделили с Гримом и Фьялором. Я охотно выпил бы козьего молока, но его мы оставили на потом». «Еще не сейчас, Сухарик», — сказал мне Юнтон. «Ночью, когда станет темно, я отдам тебе все до последней капли, но не раньше». Долгое время он сидел такой молчаливый и обессиленный, а под конец сказал: "Я знаю, это всё равно что искать иголку в стоге сена, но всё-таки надо попытаться". "Что попытаться?" "Попытаться выяснить, откуда вылезла котла", сказал он, хотя заметно было, что он не верит собственным словам. "Если бы у нас впереди был целый год", сказал он. "Тогда, может быть, но у нас всего лишь день". Только он произнес эти слова, как что-то произошло. В узкой расселине, где мы расположились, в глубине ее у самого горного склона росло несколько пышных кустов, и из этих кустов неожиданно выскочил испуганный насмерть лис. Он прошмыгнул мимо нас и тут же исчез, прежде чем мы успели его разглядеть. «Откуда, хотел бы я знать, выскочил этот лис?» — удивился Юнатан. «Я должен это выяснить». И исчез за кустами. Я продолжал сидеть и ждать. но его так долго не было, не видно, не слышно, что в конце концов я забеспокоился. «Где ты, Юнатан?» — вскрикнул я. И тут наконец-то послышался ответ, и прозвучал он совершенно дико. «Знаешь, откуда он выскочил, этот лис?» «Из самой горы Катлы. Там большая пещера». «Может, все это было предопределено в древние времена, во времена сказок? Быть может, уже тогда Юнатану -то, было предназначено стать спасителем Урвара, ради благоденствия долины Терновника. И, может быть, существовали какие-то сказочные существа, которые и направляли наши шаги, а мы этого не знали. А иначе как бы отыскал Юнатон вход в пещеру Катлы, как раз там, где мы поставили наших лошадей. Это было не менее удивительно, чем то, что среди всех домов долины Терновника я выбрал Маттиас Гордон, а не какое-нибудь другое жилище. Лаз из пещеры Катлы. Вот что нашел Юнатон, иначе мы и не думали. Это был лаз прямо в горном склоне, совсем узкий лаз. Но Йонатан сказал, что он был достаточно широк для того, чтобы туда протиснулась изголодавшаяся драконша. А что и было делать, если проснувшись через ноги тысячи лет, она увидела, что её обычный вход в пещеру перегорожен медными воротами? Лаз был достаточно велик для нас. Я не спускал глаз с тёмной пещеры. Интересно, сколько ещё там может быть спящих драконов, которые проснутся, если кто-то войдёт в пещеру? Ибо угарадят наступить на них. Вот о чём я размышлял. И тут я почувствовал на своих плечах руку Йонатана. "Сухарик", сказал он. "Я не знаю, что ждёт меня там в глубине пещеры, но я должен пойти туда немедленно". "И я тоже должен туда пойти", сказал я, хотя голос мой слегка дрогнул. Ионатан провёл указательным пальцем по моей щеке, как он иногда это делал. "А не лучше ли тебе подождать здесь вместе с лошадьми?" «Разве я не говорил тебе, что куда бы ты ни пошел, я пойду за тобой?» — спросил я. «Да, говорил». Согласился Йонатан, и голос его при этом зазвучал радостно. «Потому что я хочу быть с тобой», — сказал я, «даже если там преисподняя». Да, Тещера Катла и была преисподней. Проникнуть туда через эту черную дыру было все равно, что проникнуть в злой черный сон, от которого невозможно пробудиться. Это было все равно, как после светлого дня, очутиться в черной вечной ночи. А вся пещера Катла была не что иное, как доисторическое логово вымерших драконов, полное злобы с самых древних времен. Тогда драконьи яйца высиживали здесь, верно, тысячами, и жестокие драконы выползали отсюда целыми полчищами и кидались убивать подряд всех, кто только попадался им на пути. Такое древнее драконье логово, по мнению Тенгеля, как раз и могло стать прекрасной тюрьмой. Я дрожал, думая о том, что он творил с людьми в пещере Катлы. Я думал, что воздух там был спертом от старого закоренелого зла. И я слышал странный шепот, окружавший нас в жуткой тишине. Шепот доносился откуда-то из глубин пещеры. И вдруг меня осенило. Это узники Тенгеля шепчут о всех муках и о всех слезах и о всех смертях, которые им пришлось пережить во времена владычества Тенгеля. Я хотел спросить Йонатана, слышит ли он тоже этот шепот. но не спросил, решив, что все это мне только почудилось. Но, Сухарик, а теперь мы отправимся в странствие, которое ты вряд ли когда-нибудь забудешь, — сказал Йонатан. И в самом деле нам пришлось пройти насквозь всю гору, прежде чем мы добрались к пещере-тюрьме возле Медных ворот, в той пещере, где томился Урвар. Об этой-то пещере толковали в народе, называя ее пещерой Катлы, — сказал Йонатан, потому что ни о какой другой пещере людям не было известно. И мы ведь тоже не знали, в самом ли деле можно попасть туда, пройдя через все подземелье. Но то, что путь был длинный, мы знали. Раньше мы прошли его по вершине горы, но во много раз труднее было ощупью пробираться здесь внизу, в темном лабиринте освещая путь только факелами, которые мы прихватили с собой. До да чего же страшно было видеть свет факелов, трепетавшие на стенах пещеры. Он выхватывал лишь маленький кусочек из бесконечно окружавшей нас мглы. и потому все, что оставалось в темноте, казалось еще опаснее и кошмарней. «Кто знает», — думал я, — «может, тут полным-полно драконов и змеи и разных чудовищ, которые предостерегают нас в темных пещерах». Я боялся заблудиться в этих лабиринтах, но Юнатан рисовал копотью факела знаки на стенах пещеры всюду, где мы проходили, чтобы отыскать путь назад. «Странствие», — сказал Юнатан, — «но странствовали мы немного». Мы ползли, и мы протискивались сквозь узкие отверстия. Мы карабкались и плыли, и прыгали, и цеплялись, и надрывались, и трудились в пути лица. Вот что мы делали. Разве это странствие? А какие там пещеры? Порой мы попадали в пещеры, похожие на залы, такие огромные, что им не видно конца. И только эхо помогало нам понять, насколько велики были их пространства. Порой мы пробирались там, где невозможно было даже пройти, выпрямившись во весь рост. И где приходилось под драконьей полсте на животе. Тое дело путь нам преграждали подземные воды, и нужно было преодолевать их вплавь. А хуже всего то, что под нашими ногами порой разверзались пропасти. Я чуть даже не рухнул в такую пропасть. Я как раз нёс факел и вдруг споткнулся. Ион это схватил меня, когда я уже подал вниз в бездну. И тут меня угораздило уронить факел. Мы видели, как он падал, словно полоска огня всё глубже, глубже и глубже. И, наконец, исчез. И мы очутились в темноте, в самой страшной темноте, какая только бывает в мире. Я не смел шевельнуться, не смел ни говорить, ни думать. Я пытался забыть о том, что я существую и что стою здесь, в кромешной тьме, на краю бездны. Но я слышал рядом голос Йонатана. Ему удалось, в конце концов, зажечь другой факел, который мы несли с собой. И все это время он говорил со мной, говорил и говорил совершенно спокойно. Думается, он делал это для того, чтобы я не умер от страха. и мы снова трудились и надрывались в пути леса. Сколько это продолжалось, я не знаю. В глубине пещеры Катлы понятие времени исчезало. Нам казалось, будто мы блуждаем там целую вечность. И я начала опасаться, что мы не успеем, что доберемся до цели, когда будет уже слишком поздно. Может, настал уже вечер, может, на воле уже спустилась тьма. А Урвар? Может, он уже у Катлы? Я спросил у Йонатана, что он думает. Не знаю. ответил он, но если не хочешь сойти с ума, не думай об этом. Тут мы вошли в узкую извилистую галерею, которой, казалось, не было конца, и которая, мало-помалу, становилась все уже и все теснее. Она сжималась и в высоту, и в ширину, до тех пор, пока едва можно было протеснуться вперед. И в конце концов она превратилась в пещеру, а чтобы пройти ее, надо было ползти. Но по другой стороны этой пещеры мы неожиданно оказались в огромном каменном зале. Однако мы не знали, насколько он велик, потому что свет факела освещал лишь небольшое пространство. Но Йонатан решил призвать на помощь эхо. "О-хо-хо!" закричал он. И мы услыхали, как со всех сторон на разные голоса ответила ему эхо. Но потом мы уже ничего больше не слышали, кроме другого голоса, звучавшего далеко-далеко в темноте. "О-хо-хо!" гневно повторял голос. "Что нужно тебе, тому, кто вился такими диковинными путями с факелами и светом. «Я ищу Урвара», — ответил Йонатан. «Урвар, вот он здесь, а кто ты?» «Я, Йонатан и Львиное Сердце», — сказал Йонатан. «А со мной мой брат, Карл, Львиное Сердце. Мы пришли, чтобы спасти тебя, Урвар». «Слишком поздно», — произнес голос. «Слишком поздно, но все равно спасибо». Только он произнес эти слова, как мы услышали страшный скрежет. Это отворялись медные ворота. И юнотан отбросил в сторону факел и наступил на него ногой. Факел погас. А потом мы тихо стояли и ждали. И вот в ворота прошел человек Тенгеля с фонарем в руке. Тогда я тихонько заплакал. И заплакал не потому, что боялся, а из-за Урвара. Как это могло случиться? Какое жестокое невезение. И надо же им явиться именно сейчас и схватить его. «Урвар из долины Терновника. Готовься к смерти», — произнес человек Тенгеля. «Скоро тебя отведут к Катли. Черные гонцы уже в пути». При свете фонаря мы увидели большую деревянную клетку с толстыми прутями и поняли, что в ней держали, как зверя пленного Урвара. Человек Тенгеля поставил фонарь на землю рядом с клеткой. «Тенгель, к великой милости своей, дозволил дать тебе фонарь?» «Твой последний час, чтобы ты мог снова привыкнуть к свету и увидеть Катлу, когда встретишься с ней. Ты верно мечтаешь об этом?» Он расхохотался во все горло, а затем исчез за воротами, которые снова со страшным скрежетом захлопнули за ним. А мы стояли у клетки, где томился урвар, и глядели на него при свете фонаря. Это было жалкое зрелище. Он едва мог шевелиться, но все-таки подполз ближе и протянул к нам ловко, Руки сквозь деревянную решетку клетки. «Юнатан, львиное сердце», — сказал он. «Я много слышал о тебе дома, в долине Терновника. А теперь ты вдруг пришел сюда?» «Да, теперь я сюда пришел». Подхватил Юнатан, и тут я снова услышал, как он схлипнул. Да, и он тоже. Такой жалкий вид был у Урвара. А потом, вытащив нож, из-за пояса ринулся на клетку. «Давай, Сухарик, помоги мне». сказал он. Я тоже стал наносить удары ножом по перекладинам решётки. Хотя что мы могли сделать двумя ножами? Нам нужны были топоры и пила. Мы расщепляли дерево ножами, пока не начали кровоточить руки и плакали. Ведь Орвар тоже чувствовал нашу беспомощность, но он быть может всё-таки верил, что это не безнадёжно. Он тяжело дышал от нетерпения в своей клетке и порой бормотал: "Скорее, скорее". И мы работали так, что все руки у нас были в крови. Мы рубили ножами, как безумные, Каждую минуту ожидаешь, что ворота вот-вот отворятся и войдут чёрные ганцы, и тогда настанет конец и Орвору, и нам, и всей долине Терновника. Они заберут с собой не только Орвора. Ночь вечером Катле достанутся трое. Я чувствовал, больше мне не выдержать. Мои руки дрожали так, что я едва мог держать нож. Ионн этон кричал от ярости. Он был страшно зол на эти переклазины, которые не желали поддаваться, как мы не надрывались. Он пинал их ногами. Он кричал и снова долбил их ножом и снова пинал. И вот тут-то наконец одна перекладина треснула и сломалась. А потом ещё одна. Но этого было достаточно. "Ну вот, Орвар, ну вот", повторял Юнатон. Но в ответ он услышал лишь тяжёлое дыхание. Тогда он влез в клетку и вытащил оттуда Орвара, который не мог ни стоять, ни идти. Я тоже едва держался на ногах. но все же, шатаясь по бреву вперед, освещая путь фонарем. А Юнатан потащил Орвара к нашей спасительной пещере. Теперь и он устал, и тоже задыхался. Да, мы все трое задыхались. Мы дышали, как загнанные звери. Да и ощущали мы себя точно так же, по крайней мере, я. Как уж ему, Юнатану, это удалось, не знаю. Но он протащил Орвара по всей пещере, затем протиснулся вместе с ним в узкий лаз и каким-то удивительным образом пропихнул Орвара. который был ни жив, ни мёртв. И я был почти в таком же состоянии, когда настал мой черёд протискиваться через лаз. Но я так и не успел это сделать, потому что мы услыхали, как в отдалении заскрежетали ворота. И тут мне показалось, что силы покинули меня. Я не мог даже шевельнуться. Быстрее, быстрее, давай фонарь. Задыхаясь, шепнул Йонатан. Я протянул ему фонарь, хотя руки у меня дрожали. Фонарь нужно было спрятать, малейшего лучика света было достаточно, чтобы выдать нас. Черные гонцы, и они были уже в пещере. Там были и люди Тенгеля с фонарями в руках. Сразу стало ужасно светло, но в нашем отдаленном углу было совсем темно, и Юна-то наклонился, схватил меня за руки и втянул обратно в лаз в темную галерею. И там мы лежали, задыхаясь все трое, и слышали крики. «Он сбежал! Сбежал!»